7. Патрульный лука сольберг повернул руль и чуть подался вперед, высматривая номера домов. Машина медленно катила вдоль коттеджей по пустынной улице, где еще не так давно спешили и улепетывали на работу. Патрульного раздирали эмоции, стучавшие друг по другу, как молот по наковальне. Первонаперво хотелось оторвать голову какому-то мудиле из отдела фантастики, который написал ему что за огромным количеством персонажей теряется блестящий сюжет. Из-за количества. до да персонажей-то всего чуть больше 120. И разве можно винить автора исторической фантастики в том, что он решил подать больше истории? А еще Патрульного потряхивало от возможности познакомиться с местной знаменитостью. Инспектор приказал проведать жилище Виго Миккельсона, и проводить его детей в школу. Но патрульный Ольберг сперва заехал на службу и захватил томик мертвых страстей, которые перечитывал вот уже в четвертый раз. Наверное, Писаке будет неприятно подписывать такой засаленный экземпляр. Но патрульный Ольберг не сомневался, что у Миккельсона на навехонький. Он остановил машину у последнего дома по Лилунгсин, И чего, спрашивается, номера высматривал. Детей и велосипедов уже и след простыл. Покинув машину, патрульный Ольберг поднял фуражку и почесал голову. Тоскливо посмотрел на книжку, лежавшую на сиденье. Он взял книгу, напрочь позабыв, что писаки нет дома. Парадная дверь коттеджа Миккельсона отворилась Вышла милая девушка с пышной гривой. Удивительные серо-серебристые волосы спускались чуть ли не до самых ягодиц. Патрульный Ольберг смутился, потому что определять длину волос, старащись туда, было как минимум аморально. Фру Миккельсон, Ольберг сделал шаг, и девушка резко отвернулась, словно ей показали неприличную картинку. «Патрульный Лукас Ольберг, я здесь по поручению инспектора Ролла Квислинга». Он должен был позвонить насчет меня. Ну, то есть насчет помощи полиции». Он вспомнил, что ее зовут Сив. Ролло даже предлагал записать это Ольбергу на лбу. Еще инспектор дал четкое указание не доставать ее, потому что она была настоящей молчуньей. Сив осторожно спустилась со ступеней на тротуар. Немного прошла. Ее глаза высматривали что-то на поле, простиравшемся позади дома. Под серым небом эта территория выглядела зловещим полигоном для бед. «Что там? Вас и вашу семью кто-то беспокоит?» Неожиданно в патрульном взыграло желание узнать что-нибудь о писателе. Он напрочь позабыл о том, что говорила Ролло. «А ваш муж скоро вернется? Он вообще много работает?» А он не курит, когда пишет? Я, знаете, пытался выработать привычку, которая бы помогала писать. Но, по-моему, это пустая трата времени. Тут патрульный Ольберг обнаружил, что девушка уходит. Она шла с опущенной головой. Но это не было похоже на чувство вины или глубокую задумчивость. Сив шагала так, словно ее лицо нащупало звенящий луч прожектора. «Давайте я вас подвезу, фру!» Начал было патрульный и осёкся. Девушка развернулась и приняла довольно необычную позу. Отвела локти назад и чуть присела, как если бы готовилась к прыжку или к чему-то такому, для чего потребовалось бы сменить положение тела. Патрульный Ольберг услышал рычание, такое неприятное и необычайно густое, Казалось, в горле девушки закряхтел злобный медведь. Я... Э, э, ну, вот. Патрульный стушевался. Просто я слышал, вы никогда не выходите. Я могу вас подвести В общем, буду стоять здесь, если вы вдруг передумаете. Но Сиф уже уходила. Такая боязливая и вместе с тем грозная. Ничего не понимая, патрульный Ольберг насвистел несколько нот любимой утренней передачи. Насвистел лишь потому, что боялся выругаться, а это не прощалось никому, даже патрульным, особенно тем, которые хотят пресекать преступления только на страницах